Раздел 1. Ретроспекция. Попытка переворота. Щелоков версус Андропов. 1. 10 сентября 1982 года. 9 часов 45 минут. Министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков получил у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Карт-бланш на трехсуточное задержание недавнего ушел с поста 26 мая председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова для выяснения обстоятельств антипартийного заговора. Тайный разговор министра-любимца с дорогим Леонид Ильичом длился три с половиной часа. О беспрецедентной операции не проинформировали других членов Политбюро, даже министра обороны Устинова, хотя Щелоков – Придя в столь ранний час домой к своему старинному товарищу, благо жили в одном подъезде дома номер 26 по Кутузовскому проспекту, видимо, не сомневался в том, что получит окей. Именно поэтому в двух дворах на Кутузовском накануне ночью были врыты на выездах из зарок пять бетонных столбов, а с деревьев в соседних дворах спилены ветви якобы коммунальными службами. В двух точках намеревались разместить снайперов, Но времени не хватило. Щелоков не без оснований предполагал, что Андропов в союзе с азербайджанскими чекистами, лояльными Оливу, может сыграть на опережение. Так и произошло. Однако столбы блокираторы были установлены. Срыто лишь 23 октября. Не до того было. То есть оставался ровно один маршрут для атаки щелоковских ребят, который и был размечен на картах командиром спецбригады в 6 утра, за несколько минут до визита министра домой генсеку. Всемирная история могла бы пойти по другому сценарию, если бы советские менты выиграли тогда битву со своими заклятыми партнерами – чекистами. Впервые о событиях осени 1982 попытки -го, попытке государственного контрпереворота в СССР, накануне смерти генсека Леонида Ильича Брежнева, мне рассказал Юлиан Семенович Семенов. Писатель неоднократно встречался с бывшим работником МИД СССР Игорем Юрьевичем Андроповым. Сын шефа КГБ, сменившего в Кремле пятизвездного генсека, я знаю, отказался подтвердить или опровергнуть версию контрпереворота. Хотя позднее, в 1990 году, председатель КГБ Владимир Александрович Крючков, например, при личной встрече с автором «17 мгновений весны», дал понять, верна не только фабула, но и конкретные детали.